Эпилог. Близ города Ордоба, что стоял на дальних юго-западных рубежах королевства Гайлон, по широкой проезжей дороге, утопая в густой весенней грязи, двигалась кавалькада из десяти тяжело вооруженных всадников. Позади кавалькады катилась, кренясь то на одну, то на другую сторону, большая карета с королевскими гербами на дверцах. Запряжена карета была тройкой вороных жеребцов. На запятках сидели, свесив ноги, два дюжих мужика, вооружённых мечами и с ног до головы покрытых, как панцирем, толстым слоем подсохшей грязи. Размеренное покачивание кареты, припекавшее полуденное солнышко и недавно выпитый немалый кувшин пива за завтраком расположило мужиков к приятной беседе. «Да наши-то глуши, они когда ещё доберутся?» – вещал один из мужиков другому. «Эльфы-то!» «Дожидайся, дожидайся, и хрен дождёшься. Это ближе к Дорбиону жетуха медовая пошла. А пока к нам докатится, эх!» Сладко крякнул мужик, с хрустом потянувшись так, что едва не слетел с запяток. «Вот уж, подвезло так подвезло. Сами собой туда катимся. А я всегда знал, что я счастливчик». Следом за каретой ехали ещё два рыцаря. И так необычен был вид этих двоих, что путники, изредка попадавшиеся на дороге, еще долго стояли на обочине поколенов бурой жижи и, раскрыв рты, провожали их взглядом. Первому рыцарю было около двадцати лет, но в черных волосах его, развивавшихся по ветру, струились две совершенно седые пряди. Его доспехи диковинной конструкции были изготовлены точно не из металла, Юный рыцарь был словно обернут длинными полосами тусклых черных зеркал, а правое бедро его постукивал черный шлем, на котором вместо плюмажа имелся пучок длинных гибких игл. На левом бедре висел меч в ножнах. Набалдашник на рукояти меча был выполнен в виде головы виверны. Лицо второго рыцаря, наискось пересеченное черной повязкой, было сухим и морщинистым. Ровно подстриженная белая борода аккуратной лопаткой спускалась на грудь. Доспехи этого рыцаря выглядели еще более странно, чем доспехи его спутника. Похоже, что делали их из защитных пластин какого-то невиданного гигантского насекомого. Броня Седобородова была ядовито-лилового цвета. Ее сплошь покрывали шипы, на груди и спине короткие, тонкие и прямые, на суставных сочленениях рук и ног крупные и опасно зазубренные, а на плечах длинные и изогнутые, точно когти хищника. Шлем, висевший на правом бедре, представлял собой выдолбленную голову неизвестного зверя с подвижными клыкастыми челюстями, заменявшими забрало. На навершии тяжелого и длинного меча, укрепленного за спиной, также скалилась виверна. Серкай и Сыр Герб некоторое время с интересом прислушивались к беседе мужиков на запятках, причем по выражению их лиц можно было понять, что подобное они слышали уже не раз. А потом завели свой разговор. «На туманных болотах привыкли к тому, что твари не имеют разума», – сказал Серкай. «По крайней мере, в человеческом его понимании. Эльфы же, несомненно, разумны. Разумные существа способны отделять хорошее от плохого». «Твари за гранью хорошего и плохого. Они есть воплощенное зло, если зло понимать как нечто бесконечно враждебное людям». «Эльфы способны мыслить, и эльфам доступны категории человеческого добра и человеческого зла», отвечал Герб. «Хороших коней подарил нам сэр Ипаким», сказал вдруг Кай, похлопав по шее своего скакуна. Ухоженное, сильное. Они будут служить нам, покуда в них есть толк. Когда они обессилуют, их сведут на бойню. И после смерти они еще послужат людям. Шкура их станет кому-то плащом, мясо, пищей. «Кони – неразумные животные», – возразил Герб, который явно понял, куда гнет собеседник. «Или ты хочешь сказать, что разум человека настолько уступает разуму эльфа, что высокому народу впору считать людей неразумными животными?» «Да», – кивнул Кай. «Я думаю, что нельзя пытаться понять высокий народ силой человеческого разума». Герб странно усмехнулся и хлопнул своего коня рукой, облаченной в шипастую латную перчатку. Кай машинально проследил за его движением. «Мы кормим своих коней, чистим им шкуру, расчесываем гриву» медленно заговорил юноша. «Мы порой способны совершенно искренне полюбить их, но мы придумали для них узду, седлы и шпоры». «Ты спросил меня, брат Герб, если эльфы несут людям добро, возможно ли считать их тварями?» «Я отвечаю, люди не в состоянии понять истинные мотивы действий высокого народа, потому что человеческий разум имеет свои границы». Но мы можем, брат Герб, анализировать всю историю взаимоотношения людей и высокого народа. Ты знаешь о Великой войне, когда эльфы почти полностью истребили человеческий род? Допустимо ли забывать об этом сейчас, когда они вновь принялись чистить нашу шкуру и расчесывать нам гривы? Когда ты впервые обнажил свой меч против эльфов, брат Кай? «Ты принял решение, руководствуясь мыслями, которые только что мне изложил?» – спросил Герб. «Нет», – ответил Болотник. «Эльфы вознамерились увести ее высочество в свои чертоги. Я видел, что она очарована. А значит, родной дворец покидает не по своей воле. Существа, совершающие насилие над теми, кого я обязан защищать, безусловно, враги. Поэтому я сражался с эльфами» и вынужден был сражаться с людьми, которые встали на сторону этих тварей. Сидоры царь ответил не сразу. «Послушать тебя, брат Кай, так все уж очень просто получается», — сказал он. «Высокий народ, воплощенное зло». «Они не люди», — сказал Кай, — «и они убивали людей. Для человечества многие века тому назад, для них самих совсем недавно». «Они – твари, брат Герб, и они подлежат уничтожению». «Скажи мне, брат Кай», – проговорил Герб, «насколько могуществен высокий народ?» «Исключительно могуществен», – ответил юноша. И «Если бы они хотели, они могли бы уничтожить род человеческий». «Предполагаю, что да. По крайней мере, в этой страшной войне погибли бы многие и многие тысячи людей». Тогда почему же они не делают этого? спросил Герб, и тут же опередил ответ Кая. Ты скажешь сейчас, что истинные мотивы действий высокого народа люди понятнее в состоянии. Но если это так, на основании чего ты делаешь вывод, что эльфы подталкивают людей к погибели, а не к благу? Они убивали людей, упрямо повторил юноша. И они сделают это снова, когда посчитают нужным. «Мы не можем знать этого наверняка, как бы то ни было», — продолжал Герб, «но из всего того, что нам известно в высоком народе, можно понять, цель эльфов вовсе не уничтожение человеческого рода». Кай замолчал, и молчал довольно долго. «Что же получается?» — заговорил он наконец. «Эльфы не твари? И сражаясь с ними, сражаясь с людьми, которые встали на их сторону, я был неправ?» И я отступил от своего долга? Ты защищал ее высочество, неся ту службу, на которую послала тебя воля короля Ганилона и приказание магистра. Эльфы не друзья нам. Но говорить о том, что они враги, я бы сейчас не стал. С ними нужно быть настороже. Если мы не можем понять истинные мотивы действий эльфов, значит мы не должны верить им. Прошло около четверти часа. И Кай заговорил снова. «Мне хотелось бы знать, почему же все вокруг словно одурманенные ходят? Ведь о Великой войне знает каждый в шести королевствах. В те давние времена высокий народ уничтожил тысячи и тысячи ни в чем не повинных людей». Герб провел ладонью по своей белой бороде. «Потому что, брат Кай», — проговорил он, Человеку свойственно уподоблять себе все вокруг. И постижимое, и непостижимое, и животных, и богов, и реки, и горы. Человек полагает, что весь мир живет по тем же законам, что и он сам. Человек говорит, река озлилась, когда поднявшийся ветер взметнул волны и смыл стоявшую на берегу хижину. И вместо того, чтобы заново отстраиваться, несет в водную пучину последнюю курицу, чтобы река с милостью велась. Так и с высоким народом. Когда-то воевали, но сейчас-то мир. Потому как эльфы теперь другими стали добрыми. Вроде соседей, с которыми когда-то враждовали. Мужики на запятках кареты продолжали блаженный диалог, не вслушиваясь, о чем это там беседуют рыцари в диковинных доспехах. Навстречу Каю и Гербу, Обыч дороги скакал огромного роста ратник в простом кожаном доспехе, изрядно и давно иссеченном. Белокурые короткие волосы ратника были всклокочены, а свежее юношеское лицо обрамляло светлая бородка. Над левым его плечом покачивалась ручка топора. Миновав карету, он, подняв на дыбы, лихо развернул коня и пустил его трусцой рядом с рыцарями. — А впереди какой-то отряд движется, — сообщил ратник. «Большой, людей в полсотни. Прямо на него наткнемся, но еще не скоро. Ежели они, конечно, ходу не прибавят». «Должно быть разбойники», — предположил Кай, улыбаясь. «Не желаешь размяться, брат Аттар?» «Болотники, они сражаются с людьми», — серьезно заявил Ратник. Но, увидев, как беззвучно смеется Герб, сам расплылся в широкой ухмылке. «То болотники», — сказал Герб, — «а тебе пока можно» я не буду», – махнул лохматой головой Аттар. «Хотя я еще и не имею права входить в болотную крепость, а значит, не могу считаться болотником. Да и не разбойники это, едут двумя ровными шеренгами, передние флаги держат». За день до того, как покинуть Туманные болота, Кай и Лития говорили с Аттаром. Глаза Северянина вспыхнули, когда он узнал о том, что принцесса и болотник возвращаются в Большой мир». Но на вопрос, не желает ли он поехать с ними, Аттар, вдруг, помрачнев, ответил угрюмым отказом. Если тебя, брат Аттар, останавливает то, что ты еще не получил ответа на свой вопрос, сказал ему Кай, то я могу учить тебя в пути. На это Аттар промолчал. Утром следующего дня он нагнал рыцаря и принцессу. Волосы Аттара были выпачканы в грязи. Лоб пересекала багровая ссадина, а один глаз надолго зажмурился прикрытой фиолетовой гулей. Вместе с северянином был Атка. Он проводил путников до самого края туманных болот. И до самого края болот паренек нес дорожный мешок Аттара, потому что правая нога северного рыцаря с трудом сгибалась в колени. Впрочем, приобретенные увечья Аттара нисколько не печалили. Все время до того, как путники пересекли границу болота, северянин беспощадно издевался над аткой, громогласно и красочно расписывая, как он, Атар, сегодня на рассвете показал-таки атки. кто же на самом деле настоящий боец, а кто сопля зеленая. Паренек, по внешнему виду которого никак нельзя было сказать, что он получил серьезную трепку, помалкивал, тем самым, по мнению Атара признавая себя раз и навсегда побежденным.